С высоты козел У Кэбмена свой особый взгляд на вещи, и, возможно, более цельный и вместе с тем односторонний, нежели у кого-либо, избравшего иную профессию. Покачиваясь на высоком сиденье, он взирает на ближних своих как на некие кочующие частицы, не имеющие ни малейшего значения, пока их не охватит стремление к миграции. Он вознится, а вы транспортируемый товар. Президент вы или бродяга Кэбмину безразлично. Вы для него всего лишь седок. Он вас забирает, щелкает хлыстом, вытрясает из вас душу и высаживает вас на месте назначения. Если в момент оплаты вы обнаружите знакомство с узаконенной таксой, вы узнаете, что такое презрение. Если же выяснится, что ваш бумажник забыт дома, вам станет очевидна скудость воображения Данте. Не следует отвергать теорию, утверждающую, что ограниченная целенаправленность Кэбмена и его суженная точка зрения на жизнь есть результат конструкции самого экипажа. Подобно Юпитеру, Кэбмен возвышается над вами, безраздельно занимая свое высокое место и держит вашу судьбу меж двух неустойчивых кожаных ремней. А вы, беспомощный нелепый узник, болтая головой, словно китайский болванчик, вы, перед кем на твердой земле присмыкаются лакеи, вы должны, как мышь в мышеловке, пищать в узкую щель вашего странствующего саркофага, чтобы ваши робкие пожелания были услышаны. При этом вы даже не седок в экипаже, вы его содержимое, вы груз корабельного трюма, и Херувим на небесах сидящий отлично знает, где именно идут ко дну корабли. Как-то вечером... Из большого кирпичного жилого дома, всего через дом от семейного кафе «МакГэри», доносились звуки шумного веселья. Они исходили, по-видимому, из квартиры семейства Уолш. Весь тротуар был забит пестрой толпой любопытных соседей, время от времени теснившихся, чтобы дать проход посланцу из кафе «МакГэри», несущему всевозможные предметы, предназначенные для пиршества и увеселений. Зеваки на тротуаре были заняты пересудами и обменом мнений, из которых нетрудно было понять основную тему. Нора Уолш справляет свадьбу. В положенное время на тротуар высыпали и гости. Неприглашенные столпились вокруг них, проникли в их гущу, и ночной воздух наполнился веселыми возгласами, поздравлениями, смехом, и тем трудноописуемым шумом, который явился не без помощи МакГерри, результатом возлияния в честь Гиминея. У обочины тротуара стоял кэб Джерри О'Донова. Ночной ястреб, вот какое прозвище получил этот возница. Но из всех кэбов, чьи дверцы когда-либо захлопывались за пеной кружев и ноябрьскими фиалками, он был самый чистенький и блестящий. А конь! Немало не преувеличивая, могу сказать, что он был набит овсом до такой степени, что даже одна из тех престарелых леди, которые оставляют дома посуду невымытой и бегут требовать, чтобы арестовали ломового извозчика, улыбнулась бы, да-да, улыбнулась бы, увидев лошадь Джерри О'Донована. В этой, не стоящей на месте, громкозвучной, вибрирующей толпе мелькала высокая шляпа Джерри, за долгие годы пострадавшая от дождей и ветров. Его нос морковкой, пострадавший от столкновения с игривыми, полными сил отпрысками миллионеров и с несговорчивыми седаками. Его зеленое с медными пуговицами одеяние, так восхищавшее население кварталов, окружавших кафе «МакГерри». Было очевидно, что Джерри взял на себя функции своего экипажа и нагрузился сам. Эту метафору можно развернуть далее и уподобить его особому виду перевозочного средства типа цистерны, если принять показания юного свидетеля, утверждавшего, что Джерри налился до краев. Откуда-то из толпы подле дома или из тонкого ручейка прохожих Отделилась молодая женщина, быстрым легким шагом направилась к экипажу и остановилась возле него. Профессиональный ястребиный глаз Джерри уловил это движение. Он ринулся к своему Кэбу на пути, сбив с ног трех или четырех зевак, и сам... Нет, он успел ухватиться за водопроводный кран и удержался на ногах. Подобно реку который во время шквала карабкается по вантам, Джерри взобрался на свое законное место. И едва он оказался там, как флюиды из кафе МакГерри утратили свою силу. Взлетая то вверх, то вниз на бизань мачте своего сухопутного судна, он был там в такой же безопасности, как привязанный к флагштоку верхолаз на небоскребе. «Входите, леди!» — проговорил Джерри, берясь за вожжи. Молодая женщина вошла в кэп С шумом захлопнулись дверцы, в воздухе щелкнул хлыст Джерри, толпа возле дома растаяла, и щегольской экипаж помчался по улице. Когда бодрый потребитель овса несколько сбавил первоначальную прыть, Джерри приоткрыл створку наверху кэба — и, стараясь быть любезным, спросил через узкую щель голосом, напоминающим треснувший мегафон. «И куда же мы теперь двинем?» «Куда угодно», — ответили ему приятным и довольным тоном. «Катается, значит, просто для удовольствия», — подумал Джерри, и затем предложил как нечто само собой разумеющееся. «Прокатимся по парку, леди, и прохладно будет, и по благородному». «Пожалуйста, как угодно», — приветливо согласилась пассажирка. Кэп двинулся в направлении к Пятой авеню и быстро помчался по этой превосходной улице. Джерри покачивался и подпрыгивал на своем сиденье. Притихшие было мощные флюиды, МакГерри ожили и посылали новые пары в голову возницы. Он запел старинную песню деревни «Келеснук», размахивая хлыстом, как дирижерской палочкой. Пассажирка в Кэбби сидела на подушках, выпрямившись, глядя то налево, то направо, разглядывая дома и огни города. Даже в полутемном Кэбби глаза ее сияли, как звезды в сумерках. Когда они подъезжали к 59-й улице, голова Джерри болталась, и вожжи в его руках ослабли. Но лошадка по собственному почину завернула в ворота парка, и начала свой всегдашний ночной маршрут. Пассажирка блаженно откинулась на спинку сиденья и глубоко вдохнула чистые, здоровые запахи травы, листьев и цветущих деревьев, а мудрое животное в оглоблях, зная свое дело, держалось правой стороны и бежало той рысой, которая полагается при оплате по часам. Привычка взяла свое и успешно одолела все растущее отупение Джерри. Он приоткрыл верхний люк своего раскачиваемого бурей судна и задал вопрос, стереотипный для кэбменов, заехавших в парк. «Как насчет казино, леди? Не желаете там остановиться, подкрепиться, музыку послушать и прочее? Все туда заглядывают!» «Я думаю...» «Это было бы очень приятно», — последовал ответ. Они подкатили к казино. И Кэп, дав сильный крен, остановился. Дверцы распахнулись, пассажирка вышла и мгновенно оказалась в плену восхитительной музыки и целого моря огней красок. Кто-то сунул ей в руку квадратный кусочек картона, на котором стояло число 34. Она оглянулась, увидела, что ее кэб отъехала от подъезда шагов на тридцать и уже занимает место среди множества других карет, кэбов и автомобилей. Затем кто-то, у кого казалось самым приметным в костюме, была манишка, изящно попятился перед ней, приглашая войти. В следующую минуту она уже сидела за столиком возле перил, над которыми склонились ветви жасмина. Почувствовав молчаливое приглашение заказать что-нибудь, Она проверила в тощем кошельке наличие мелких монет, и они дали ей право на кружку пива. Она сидела, вбирая в себя жизнь в новом ее цвете и форме, жизнь в сказочном дворце среди заколдованного леса. За пятьюдесятью столиками сидели принцы и королевы в невиданных шелках и драгоценностях. Время от времени кто-нибудь кидал любопытный взгляд на пассажирку Джерри. Они видели простенькую фигурку в розовом платье из шелка, облагороженного наименованием «фуляр», и простенькое личико, выражавшее такую жизнерадостность, что королевам становилось завидно. Уже дважды длинные стрелки часов совершили свой круг. Королевские особы покинули троны Альфреско под открытым небом, и великолепные колесницы унесли их под шум моторов или стук копыт. Музыка скрылась в деревянные футляры или кожаные фланелевые чехлы, официанты снимали скатерти со столиков, рядом с тем, за которым сидела теперь уже почти в одиночестве простенькая фигурка, и выразительно на нее поглядывали. Пассажирка Джерри встала и протянула одному из них свой кусочек картона. Что-нибудь полагается по этому билетику? Официант объяснил, что это номер ее кэба и что она должна вручить его человеку у подъезда. Человеку подъезда выкрикнул номер. У казино теперь дожидалось всего три экипажа. Один из возниц слез с козел и выволок Джерри, уснувшего в своем кэбе. Крепко выругавшись, Джерри взобрался на капитанский мостик и двинул судно к причалу. Пассажирка села, и Кэп тут же помчался в прохладу парка, по возможности сокращая обратный путь. Уже у ворот проблеск разума в форме внезапного подозрения закрался в затуманенный мозг Джерри. Что-то он сообразил. Он остановил коня, приоткрыл люк и как свинцовый лот кинул вниз свой хриплый голос: "Сперва я хочу получить мои 4 доллара, дальше с места не двинусь. Деньги-то у вас есть?" "4 доллара?" мягко рассмеялась пассажирка. "Бог ты мой, конечно нет, у меня всего несколько центов и две-три десятицентровых монетки." Джерри захлопнул люк и хлестнул свою откормленную лошадку. Стук копыт приглушил, но не заглушил голос, изрыгающий страшные проклятия. Задыхаясь, хрипя, Джерри посылал в звездные небеса бессвязную ругань. Он яростно хлестал бичом встречные экипажи, оглашая улицу все новыми и новыми отборными ругательствами, Запоздавший возщик фургона, медленно ползший домой, услышал их и был ошарашен. Но Джерри знал, где его ждет спасение, и мчался туда галопом. Он остановился у подъезда с зелеными фонарями. Рванув дверцу Кэба, он тяжело спрыгнул с козел. «Вылезайте!» — сказал он грубо. Пассажирка вышла. На ее простеньком личике еще блуждалась счастливая улыбка, зародившаяся в казино. Джерри взял ее за руку повыше локти и повел в полицейский участок. Сидевший за столом седоусый сержант кинул на вошедших зоркий взгляд. Сержант и Кэбмен встречались не впервые. «Сержант!» — начал было Джерри своим обычным тоном жалобщика, хриплым, оскорбленным и грозным. «Сержант! Вот у меня пассажирка, так она...» Он умолк. Он провел красной узловатой рукой по лбу. Туман, осевший там стараниями, МакГэрин начал рассеиваться. «Да...» Пассажирка сержант продолжала, нахмыляясь, которую желаю вам представить. Это моя жена. Женился на ней нынче вечером. Гуляли у ее отца старика Олша. Уж так гуляли, только держись право слова. Ну, поздоровайся с сержантом нора и поехали домой. Прежде чем снова сесть в кэп, Нора испустила глубокий вздох. «Я так чудесно провела время, Джерри!» Сказала она.